Дона Флор, как и подобает примерной жене, помогает своему второму мужу. И вдруг ее охватывает тревога. Кума Дионизия сказала, что гуляка никогда больше не станет ее беспокоить. Боже мой, неужели? Мать Отавия Кизимби заставила Пеланке и Зулмиру принять ванну из листьев он положила на перекрестках перья, принесенных в жертву петухов, защитив пиланки со всех четырех сторон, и велела ждать результатов. Но властелин горной империи уже торопился к другим прорицательницам. К ясновидящей Аспазии он явился, едва та успела облачиться в свои несколько поношенные одежды. И хотя пророчица была равнодушна к звону золота, отрешившись от земных благ. На этот раз она не отказалась от денег. Работа обещала быть трудной. Хрипло-бормоча что-то неразборчивое, и иногда вскрикивая, она установила контакт с потусторонним миром. Вид, бьющийся словно в припадке аспазии, был неисприятным, и профессор Максима Салес хотел уйти но Пеланке не позволил. Он стоял, вцепившись в дрожащую руку Зулмиры, который стала интересоваться сверхъестественным после того, как кто-то невидимый соблазнился ее грудью и бедрами. Наконец, изрыгая ругательство и вытаращив глаза, жрица Востока вернулась на бренную землю. Когда она увидела пиланки из ее тощи, как доска груди, вырвался крик. За изнурительную работу она попросила еще денег. К тому же судьба Пиланки оказалась такой темной, что без свечей в ней невозможно было разобраться. а Аспазия положила деньги в ящик, зажгла свечи, и только тогда ее всепроникающий взор различил врагов. На обочине дороги вижу троих, и все трое желают вам зла. Ах! — простонал пиланки Скажите мне, моя сеньора, как они выглядят? Аспазия молчала, словно разглядывая этих троих. А пиланки ее торопил. — Один лысый, да? Другой толстяк. А третий? — Пусть она сама скажет про третьего, — вмешался Максима Салис. — В конце концов, кто тут пророчится? Аспазия хоть и была в трансе, Метнула испепеляющий взгляд в сторону грубияна, Мешавшего ее сложной работе. И еще говорят, что она даром получает деньги. Она опять захрипела, застонала, Укусила себя за руку, ударила по голове. Нет, нелегко ей достаются деньги. Ой, как нелегко! Первый, объявила она утробным голосом, Лысый! Тоже мне новость, проворчал Максима. Второй толстый, очень толстый. А третий, поинтересовался Максима. Третьего я еще не различаю, он во мраке. пиламки прорвало. Это он! Он всегда прячется, проклятый. Посмотрите, нет ли у него усов и не перебит ли нос. а Аспазия! словно не слышала его, погруженное в таинственное созерцание. «Теперь вижу, у него усы и сломанный нос!» «Так я и знал! Это братья Страмби!» — воскликнул пиланки а потом спросил, что он должен сделать, чтобы убрать со своего пути этих Страмби. За их изгнание из бои на самый дальний восток, Утомленная спазия потребовала значительную сумму. Пиланке уже вынул было бумажник, но Максима Салис, этот отъявленный скептик, снова сунул нос не в свое дело и потребовал, чтобы Аспазия сбавила цену. Итак, Аспазия помогла ему избавиться от Страмби, но не от везения в игре. И Пиланке продолжал свой скорбный путь, по гадалкам и прорицательницам.